Каталан Гримальди Сын Жана I, Каталан Гримальди, родившийся в 1415 году, наследовал титул после смерти своего отца. Каталан сумел попользоваться этим наследством всего три года, и все эти три года он вынужден был участвовать в ожесточенной войне, которую его родственник по матери Пьетро Фригоза вел против Альфонса Арагонского, Затем Каталан под влиянием своей матери памилины Фригоза попал под влияние Альфонса. Пьетро был исключен из мирного договора 1456 года, заключенного в Лоде. У него не было союзников, он оказался на стороне Карла VII, что принесло в Геную французское правление. И при этом он был связан с договором 1456 года, в соответствии с одним из пунктов которого Каталан добивался признания Францией морского права Монако. Каталан Гримальди умер в июле 1457 года в возрасте 42 лет. Из троих детей, рожденных от брака с Бьянкой Дель каретта выжила только одна дочь – Кладина Гримальди. Пришлось вспомнить завещание Жана Гримальди, в котором говорилось о вступлении на престол женщин в отсутствие мужчин. Каталан сделал своей наследницей Кладину, для которой он выбрал супруга, происходившего из антипской ветви семейства Гримальди. Жениха звали Ламбер. Брак должен был состояться после достижения Кладиной совершеннолетия.